В это время он выстроил себе дом на Ходынке близ Москвы, где и умер. Глебов еще при жизни своей продал дом своему однофамильцу – богатому ярославскому купцу, который в доме устроил большую суконную фабрику. В царствование императора Павла в Глебовом доме стояли два эскадрона кавалергардского полка. Потом при Александре I были казармы московского и литовского полков. По возвращении первого из заграничного похода в 1814 году в казармах была отстроена церковь, освящена 27 апреля 1815 года во имя святого архистратига Михаилу. Когда здесь стоял литовский полк, то в церкви хранилась тамбур-мажорская трость, отбитая у верховного визиря во время войны с Турцией в 1829 году. Трость эта была пожалована императором Николаем в память победы, одержанной над турками. С переводом в эти казармы фельдъегерского корпуса здесь снова был освящен храм в память Сретения Господня. За Глебовым домом жил в царствовании Анны Иоанновны, прославившейся своими мрачными деяниями в тайной канцелярии во время Бироновщины, 60-летний старик граф Ушаков. Андрей Ушаков, сын бедного дворянина Новгородской губернии, а сироте в ранней молодости, до 30-летнего возраста, жил в деревне с четырьмя братьями, владел вместе с ними всего одним крестьянином Анохою, Ануфрий, и одним же холстяным балахоном с парой лаптей семеречков, ходил с девками по грибы и, отличаясь большой телесной силой, переносил деревенских красавец через грязь и лужи, за что и слыл детиную. В 1700 году Ушаков, в числе прочих недорослей, явился на царский смотр в Новгороде, записанный государем в Преображенский полк. Он скоро обратил внимание Петра и через семь лет был уже капитаном. Императрица Екатерина I произвела его в генерал-поручики. Императрица Анна пожаловала его сенатором и генерал-аншефом. Императрица Елизавета пожаловала его графом и первым из трех своих генерал-адъютантов. Ужаков был смел, честен, некоростолюбив, отличался очаровательным обхождением и даром выведывать чужие мысли, но его обвиняют и в пристрастных действиях по тайной канцелярии, и в жестокости, с какой он производил ужаснейшие истязания. Одно имя его заставляло трепетать каждого. Где теперь казачий переулок, там при Екатерине II, размещены были приходившие в столицу казаки. Место это носило в то время название казачьего подворья. На набережной фонтанки между мостом и каналом, проведенном из фонтанки в обводной в 1803 году Герардом, основана в 1784 году по плану лейб-хирурга Кельхина по образцу венской лечебницы одна из обширнейших столичных больниц «Обуховская». Как название больницы, так и мост этой местности получили свое прозвание от строителя-подрядчика Абухова. Место, где стоит теперь Абуховская больница, некогда было загородной дачей Нарышкина. Этот Нарышкин отличался преданностью старинным московским обычаям. После смерти Петра Великого он числился при Екатерине I своим прежним московским чином ближнего стольника. Вся эта местность, которая теперь занимает угол от Абуховской больницы и вплоть до Загородного проспекта, где теперь дома технологического института, при Петре и Екатерине I принадлежала оберштальмейстеру Петра Алабердееву, известному своими знаниями и близкими отношениями к царю. Алабердеев начал службу во флоте. Петр возложил на него вместе с Любрасом поручение отыскать и исследовать новые водные сообщения между Волгой и Ладожским озером. Поручение это Алабердеев исполнил скоро и искусно. Затем при Ане Иоановне здесь стоял загородный дом, известного своими несчастьями кабинет министра Артемия Петровича Волынского. В 1740 году этот дом считался отписанным от Волынского под псовую охоту, и в нем жили шесть пикеров, прибывшие в этом же году в Петербург с собаками, купленными в Англии и Франции для придворных охот. Вот подробная опись дома Волынского, которая была представлена в канцелярию егермейстерских дел полковником фон Трескоу. Приводим ее дословно, так как она дает понятие о загородных домах вельмож того времени. Опись загородному дому, что на фонтанке, Артемия Волынского. А в нем покоев три горницы и одна коморка детиных. И он в одной горнице обиты комкою красную.